Глава 62. Орловская губерния, 1906 год. Комаровский обнял Марию, лизнул её маленькое ухо. Эта женщина сводила его с ума, действовала как удар электрического тока. Граф признавался себе, что никогда не испытывал ничего подобного. Когда же он поведёт её под венец? Обещайте стать моей женой как можно скорее. Она усмехнулась и покачала головой. Вы же знаете, что я никак не могу развестись. Это вгоняет меня в тоску. Павел наклонил голову. Как я вас понимаю. Через 3 дня мы отправимся с вами в Орёл на бал, который устраивает губернатор. Знаете, несколько дней назад я встретил его у соседей, и он попенял мне, что я прячу в имени такую жемчужину, как вы. Торновская улыбнулась, раздвинула уголки губ. Не будет ли это неприлично, Павел? С одни смерти Эмилии прошло не так уж и много, не рано ли мы скинем траур? Он вздохнул. Я буду скорбеть о ней постоянно, но вы не должны страдать из-за этого и хоронить себя в моём доме. Решено, на бал мы поедем. Когда горничная деликатно постучала в дверь, Комаровский не хотя обернулся. Что случилось, Акулина? Медноволосая зеленоглазая томная Акулина протягивала письмо. Это для госпожи Тарновской, от Трубецкого. Мария выхватила у нее конверт и спрятала его в декольте. Павел сдрогнул, его лицо исказило судорога. Могу ли я поинтересоваться, кто набрался с милостью вам писать? Тарновская махнула рукой. Это некий Трубецкой из благородного рода князей, он давно добивается моей благосклонности, но пока я не давала ему никаких обещаний. Граф упокоробил слово пока, так небрежно брошенной женщиной. Он как никогда раньше почувствовал опасность потерять её, и это повергло его в ужас. За долгие месяцы Мария стала его половиной, оторвать которую можно было только с плотью и кровью. "Но вы не должны ему писать. Я же люблю вас", с трудом промямлил граф, злясь на свою нерешительность. Наверное, другой бы на его месте всё узнал бы об этом Трубецком, вызвал бы его на дуэль. Но это был тот, другой, более решительный и уверенный в себе. Торновская лишь небрежно пожала плечами. Почему я должна ссориться с ним? Он хочет бросить ко мне ногам всё своё богатство. В её словах к Комаровскому послышался укор. Но я тоже готов это сделать. Граф приложил руку к сердцу. Верьте мне, Мария, вы сами не можете выйти за меня замуж немедленно. Он вдруг опустился на колени и обнял её ноги. Прошу вас, постарайтесь ускорить свой развод. Найдите влиятельного адвоката. Обещаете? Я постараюсь, произнесла она не очень уверенно, и у Павла будто что-то обрувалось внутри. Опасность потерять её была так близка, ближе, чем он надеялся. Я схожу по вам с ума. Будьте же милосердны. Граф ползл перед ней, вызывая лишь презрение. Господи, Ну какие же мужчины слизники? Или ей, только ей попадаются такие. Я же сказала, что постараюсь. Мария развернулась и пошла в свою комнату, не в силах больше смотреть на графа. Комаровский с болью глядел ей вслед.